Часть 8 глава 46 Человек без имени. Походу, тот, кого ждали, сообщил сидевший рядом со мной Егорыч, как он представился мне при встрече. Просто Егорыч. Из подъезда вышел совершенно подходивший под описание, данное не так давно Павлом Сергеевичем. Моим бывшим инструктором который так меня и не узнал. Лет на вид сорок или чуть больше. Внешне, что называться, абсолютно никакой. Нечем зацепиться глазу. Вышел и, помахивая в такт шагам-пакетом, неторопливо, нога за ногу, побрел по улице. Не пялись при этом у витрины, не завязывая шнурков на ботинках, не меняя темпа ходьбы. Словом, не делая ничего такого, что могло быть рассмотрено, как попытка проверить наличие наблюдения. Егорыч, очень невзрачной внешности мужчина, очень похожий на того, что шел сейчас по улице только лет на пятнадцать постарше, поднес к губам рацию. — Двое пошли, — скомандовал он. — Аккуратней там и уже мне, а ты обожди пока. Вытянул ноги и продолжил мурлыкать какой-то совсем незнакомый мне мотив. — А вот теперь трогай потихоньку. — Понял. И мы двинулись всей компанией. Клиент, двое за ним и в мы, на старенькой девятке со старшим группой наблюдения. Брат охарактеризовал его как одного из лучших в ремесле. И остальные в команде тоже, по его словам, дело знали, что не раз доказывали. Рация заработала. Я остановился у киоска, купил пару газет и журнал. — Принято. — ответил, сидевший рядом. — Зашел в кафе. — Запускай туда студентов. — Есть. — Интересно, сколько человек по нему работает? — полюбопытствовал я. — 12 Не считая группы захвата, прозвучал ответ. — Не исключаете возможность захвата? — А я вообще ничего и никогда не исключаю. Все может быть. — Пьет чай с эклерами. Прозвучал доклад по рации. — ешка, блин! — проворчал мой сосед. Поев и испив чайку, клиент направился к автобусной остановке в сопровождении следующей двойки и пары автомобилей. Отработавшая команда запрыгнула в микроавтобус и принялась чистить перышки, в смысле менять обличие. Все как по учебнику. Толстые становились стройными, высокие теряли в росте, коротышки стремительно подостали. блондины превращались в брюнетов или вовсе даже лысых. На автомобилях меняли номера. Байбахи стремительно становились жигулями, а старенькие Нивы превращались в Ниссаны. Шучу. Он покинул автобус через три остановки и спустился в метро. Приехал две остановки по радиальной ветке и пересел на кольцевую. Клиент вышел на парк культуры и направился в парк Горького. Устал, видать, за неделю и решил культурно отдохнуть. В компанию же третий, по счету двойки. «Дайте старшего второй двойки», — скомандовал Егорыч. «Слушаю, в метро вели плотно?» «Нормально вели». «Он кому-нибудь звонил?» «Нет, даже трубку не доставал». «Руки в карманах держал?» «Да». «Понял», — вздохнул он. «Третий, четвертый двойки на выход. Вести плотно. Можно даже прижиматься. Группе захвата быть на готове». «А не срубит?» Да не волнуйся, он вас уже срубил. Отвечаю. Повернулся ко мне. Принимай нас с вами, красавица, в ожерелье прозрачных озер. К чему это вы? Удивился я. Егорыч махнул рукой. Да это я о своем, о детском. Не бери в голову. Поехали в культурный парк злодея паковать. Я развернулся на перекрестке. Не так-то просто это будет сделать. Точно, согласился он. Люди кругом. На это у него и расчет. Я перестроился из ряда в ряд. Думаете, будет отрываться? Он покачал головой. Он точно профессионал, причем приличный. Уверен, уже предупредил кого надо. Избавился от телефона. И сейчас будет долго гулять среди народа, чтобы наши не побрали. Потом сам сдастся. Как он мог кого-то о чем-то предупредить, если не брал в руки телефоны? Егорыч усмехнулся. Сообщение записал заранее, а в метро, когда понял, что к чему, просто сунул руку в карман и нажал на кнопку. Все просто. «Да», — пробурчал я, «а говорили, что у вас приличная команда». «Приличная», — подтвердил он, «просто тот мужик выше классом. Такое бывает». «Бывает», — согласился я. «Последний вопрос. Излагай». «А при чем тут Суоми, красавица?» Мы приходим помочь вам исправиться, Расплатиться с рехвой за позор, Принимай нас, суми, красавица, В ожерелье прозрачных озер. С чусом продекламировал он. Песня была такая. Я на ней, можно сказать, вырез. Ее сосед через стенку, дядя Яша, С финской войны привез. Половину ноги там оставил, А песню привез. И как напивался... Сразу начинал ее горлань, а напивался он, почитай, каждый божий день. И стенки в доме были тонюсенькие. Целых пятнадцать лет я ее слушал. Въелась да так, что до сих пор напиваю, хоть и надоела. Так-то... Ничего я ему на это не сказал. Просто слов не нашел. Клиент часов пять гулял в обществе других отдыхающих по парку. Перед самым закрытием покинул его поймал частника и направился в нескучный сад. Там его и обнаружили возле теннистого корта, распивавшего под сигаретку пива. Он его все это время таскал с собой. «Привет!» — он опустошил бутылку и поставил на землю. «Вы, случайно, не за мной, пацаны?» «А за кем еще?» — прозвучал ответ. «Так вот он я. Бежите!»